«Кирпичная стена». «Итак, на чем мы остановились?» — спросила она, вернувшись на кухню. «На чем? удивились в голос Александр и Алексей. «Мы остановились на попытке понять, что за игру вел наш незабываемый Иосиф Якич. Чего он хотел?» «А чего тут непонятно?» — пожал плечами Алексей. «Этот... как там он называется? Энерговампиризм». Оксана усмехнулась, услышав от Алексея это слово. Еще совсем недавно ни о каких таких вещах он даже слышать не хотел. «Подожди», — удивилась она. «Ты ж говорил, что когда он начинал рассказывать своей байке, все девчонки собирались в приемные и слушали его, открыв рты». «Ну да», — кивнул Алексей, — «как мухи на мёд слетались». «Но это признак скорее энергетического донорства, чем вампиризма. От вампиров все стараются убежать или, насколько возможно». Ограничить контакты с ними. Значит, он использовал свое обаяние, чтобы за наш счет звонить в Америку. — Отличная логика, — засмеялась Оксана. — Да если бы он просто попросил, я дала бы ему свой сотовый для этих целей. Сумма-то смешная для наших оборотов, согласись? — Соглашусь, — вздохнул Алексей. — Тогда предлагай свою версию. Оксана задумчиво покачала головой. — Вот чувствую что-то... Но никак не могу сконцентрироваться, не могу ловить. Как будто... Как будто в твоем мозгу есть какая-то закрытая область памяти. Помог ей Александр. Точно. Такое чувство, что я... Что ты что-то знаешь, но не можешь вспомнить? Словно твое сознание соскальзывает с этой области, как с горы? Откуда ты знаешь? Просто в последнее время я сам ловлю себя на подобных состояниях но я никак не связывал их с Якичем». «Ребят, вы что?» — вступил в разговор Алексей. «Хотите сказать, что Иосиф Якич вас зомбировал?» Оксана рефлекторно перевела взгляд на Алексея, но на самом деле ее внимание пыталось прорваться внутрь собственной души и найти хоть малейшую деталь, за которую можно зацепиться, чтобы понять, чего же хотел ее спаситель. «Слушай, Леш, а эта фирма...» «Чей телефон он тебе дал, как свой?» «Мастер», — напомнил Алексей. «И что? А ты с ними больше не связывался?» «Нет. А зачем?» «Для начала хотя бы узнать, на какую сумму он названил у них, а дальше будет видно». «Хм...» Алексей почесал в затылке. «Боюсь, я уже выбросил ту визитку». «Жаль», — Оксана задумчиво потерла лоб. «А может, Соня помнит?» «Вряд ли, но давай спросим». — сказал он, доставая телефон. Пока Алексей разговаривал с Соней, Оксана, уткнувшись лицом в ладони, пыталась вспомнить хоть какие-нибудь моменты в своих вечерних разговорах с Иосиф Якичем, во время которых он мог бы, как выразился Алексей, ее зомбировать. Сканируя лучом памяти свои тюремные свидания с адвокатом, она с ужасом осознавала, что вообще с трудом вспоминает то, что рассказывал ее гость. Большинство баек было из области бытовых анекдотов, какие-то забавные истории, которые произошли с ним или с его детьми. Оксана помнила, что он с особой любовью и гордостью рассказывал о своих сыновьях. Частенько он доводил Оксану до истерического смеха и, дождавшись, когда она успокоится, всегда говорил, «Ну что ж, давайте все таки перейдём к делу». О деле он обычно рассказывал в двух словах — после чего снова незаметно переходил к болтовне, но уже из области какой-нибудь научной фантастики. Например, о секретной разработке бестопливной энергетической установки, которая, к тому же, может служить транспортным средством и летает по воздуху. При этом он воодушевлённо описывал принцип действия этой летающей тарелки, все то, что нет карандаша и бумаги, чтобы нарисовать чертежек. Как правило, Подобный бред Оксана слушала без интереса, просто из вежливости, а иногда даже начинала клевать носом. Услышав, что Алексей закончил разговор, Оксана вынурнула из воспоминаний и вопросительно посмотрела на него. «Телефон она, конечно, не помнит», — сообщил Алексей, «но сейчас наберет в поисковике». «Да уж», — усмехнулась Оксана, «представляю, сколько мастеров ей там выстроится в очередь. название это весьма заурядное». «А разве мы куда-то торопимся? Надеюсь, к понедельнику она успеет найти нужный нам мастер, ну или список возможных кандидатов». Не успел он договорить эти слова, как раздался телефонный звонок. «Да, Соник», — сказал Алексей, и вдруг его глаза округлились. «Да? Да ты что? Ладно, спасибо». «Представляете», — сказал он, — «нужный нам мастер оказался в верхних строчках». «Ого, да он популярен». Удивилась Оксана и убежала за ноутбуком. Вернувшись, она поставила его на стол и, дождавшись, пока он загрузится, подключилась к интернету. Алексей с Александром подвинулись ближе к ней, и все трое с интересом уставились на монитор. Несколько быстрых ударов пальцами по клавиатуре, и на экране возникла таблица результатов поиска по запросу «Строительная фирма Мастер». Стрелочка мыши ткнулась в одну из верхних строк и все трое замерли, глядя на монитор. Молчание нарушил Алексей. «Хм», — сказал он, — «кто делал им этот сайт?» Оксана и Александр молча пялились в практически пустой экран, на котором был размещен только логотип фирмы в правом верхнем углу, адрес и номер телефона. Не дождавшись ответа на свой риторический вопрос, Алексей продолжил критические замечания по поводу дизайна страницы «Кирпичная стена. Как это банально. Неужели для фона не могли найти что-нибудь пооригинальнее?» Оксана и Александр продолжали молчать. «Э, зомби, мы будем идти дальше, или так и будем сидеть?» — воскликнул Алексей. «Дежавю», — сказала Оксана. «Сейчас позвонят в дверь». «Дежавю» — перевод с французского «Уже виденное». Психологическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации. Дежавю обычно сопровождается ощущением странности и нереальности происходящего. Некоторые, к тому же, чувствуют до мелочей, что произойдет в ближайшие несколько секунд или минут. Термин впервые использован французским психологом Эмилем Буараком. И тут же раздался звонок. Оксана встала и пошла открывать. В квартиру ворвалась незнакомая женщина, комплекцией, похожая на фрекин бок. «Да как тебе не стыдно?» — заорала она без предисловий. «Как ты с матерью обращаешься?» Оттолкнув Оксану, она бросилась в комнату Елены Сергеевны. «Ох, Леночка, да как же это ты дожила до такого?» — причитала она, помогая стонущей инвалидке залезать на кровать. «Да как же это? Куда же мы катимся, чтобы дочь вот так вот бросила мать валяться на полу?» «Истина написана. Вот она пришла, власть Антихриста». «Ох», — стонала Елена Сергеевна. «Спасибо, Господи, хоть телефон не догадались отключить, сектанты проклятые. Что теперь будет? Как же я теперь? Ведь даже воды некому подать». «Не переживай, Леночка, мы свою сестру в обиду не дадим. Если понадобится, то день и ночь у тебя дежурить будем», — уверяла ее подруга. Оксана немного постояла, послушала этот спектакль, а потом спокойно прикрыла дверь и вернулась на кухню. Сев за компьютер, она продолжила изучать кирпичную стену. Странно, сказала она, водя мышкой по кирпичам в поиске какой-нибудь активной точки. Кажется, сайт еще не доделан, но главное есть телефон. Оксана набрала номер, указанный на сайте, но череда длинных гудков дала понять, что по выходным мастер не работает. В понедельник позвоним сказала Оксана, отменив вызов. Хм, что-то здесь не так, сказал Александр. Да это ясно, усмехнулась в ответ Оксана. Ты скажи лучше, что конкретно не так. Не могу сформулировать, но такое чувство, как будто... Александр закрыл глаза и потерло ладонью. Как-то слишком легко мы нашли этот мастер, но не должно его быть здесь. Он как улика, специально подброшенная на самое видное место. Стоп. — воскликнула вдруг Оксана. «Саш, ты гений! Этот сайт действительно не может быть в верхних строчках!» «Почему?» — удивился Александр. «Понимаешь?» Оксана начала подбирать слова, чтобы объяснить суть поисковика человеку, который никогда не имел дел с интернетом. Потому что в сети огромное количество сайтов, в которых так или иначе упоминаются слова «мастер» и «строительная фирма», и поисковик выдает их все. ну «Вот, смотри». Более 80 страниц одних только названий. Разумеется, те сайты, что оказываются на первых страницах, имеют внимание большинства пользователей, поэтому за первые строчки в поисковике идет настоящая конкурентная борьба. Существует даже такая высокооплачиваемая услуга «Поисковая оптимизация сайтов». Специально обученные люди составляют тексты таким образом, чтобы в них встречались ключевые слова в самых различных вариантах и комбинациях. Попасть на первую страницу, имея всего три ключевых слова, да еще таких обычных, практически нереально. «Как же нереально, если мы только что нашли этот сайт на первой странице», удивился Александр. «Значит, есть какой-то другой способ разместить её там?» «Есть», — вступил в разговор Алексей. Рейтинг сайта у поисковика зависит еще и от его популярности. То есть при одинаковом количестве ключевых слов выше будет тот, который чаще посещается. Некоторые фирмы даже платят за вход на свой сайт». «Точно», — вспомнила Оксана. «Я видела подобное предложение на сайте одной косметической фирмы. За 100 входов тебе на счет кладут денежку, на которую ты потом можешь приобрести косметику этой фирмы. Я еще голову ломала. В чем же их выгода?» «Но на сайте мастера я такого предложения не вижу, так что...» «А что если они просто заплатили директору интернета, чтобы их сайт закрепили на первой странице?» — спросил Александр. Оксана с Алексеем переглянулись, едва сдерживая смех. «Саш, у интернета нет и не может быть директора», — пояснила Оксана. «Как это?» — удивился Александр. «Кто-то же его создал?» Это долго объяснять, но если в двух словах, то его создали все пользователи просто объединив в одну сеть свои компьютеры. «Подожди, Ксюх», — задумался Алексей, «но у поисковика-то есть владелец?» «Ой, Леш, ну вы сейчас тут нагородите версии одна другой таинственнее. Ладно, Саша живет в деревне, с интернетом не знаком но ты-то как можешь говорить такие глупости?» «Да, извини», — засмеялся Алексей, — «действительно бред». «Нет, вы мне все объясните», — потребовал Александр. Почему нельзя заплатить директору поисковика? Заплатить можно, но это будет реклама. Вот видишь, она показала на самую верхнюю строчку с пометкой «реклама». Наш же мастер не помечен таким значком, значит, типа, сам выбрался наверх. Но даже если это и проплачено, то это очень дорого, и платить такие деньги за недоделанный сайт, чтобы разместить там свой телефон... Ну, сам подумай. «Ксюха, а ты попробуй найти нашего мастера в каком-нибудь другом поисковике», — подал идею Алексей. «Точно», — обрадовалась Оксана и защелкала по клавишам. «Если версия Александра о взятке верна, то другие поисковики его проигнорируют». Она набрала тот же набор слов в двух других крупных поисковиках. Результат оказался немного другим, но, в общем-то, тем же самым. Один поисковик выдал кирпичную стену мастера в конце первой страницы — Другой — в начале второй, что тоже было показателем высокого рейтинга. «Просто фантастика», — сказала Оксана и зевнула, потирая глаза кулаками. Вдруг сзади она услышала тяжелые шаги и обернулась. Гостья вплыла на кухню, как бригантина, готовая к бою. Грудь и живот напоминали надутые паруса, а растопыренные пальцы — пушки. «Итак...» Сделала она пробный выстрел и, увидев, что ее внимательно слушают, продолжила. «В вашей квартире мы установим круглосуточное дежурство. Мы не позволим вам издеваться над больной старухой». Оксана улыбнулась и кивнула в знак согласия. «Хорошо. Я как раз собиралась искать для мамы сиделку, но если вы желаете дежурить бесплатно, то...» И Оксана пожала плечами с самой радостной улыбкой на лице. Разумеется, питание за нас счет. Рядом с маминой комнатой есть гостевая, где вы можете ночевать. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Бригантина попала в штиль, и паруса безнадежно обвисли. Видимо, в ее планы вовсе не входила работа сиделкой. Ей хотелось поскандалить, запугать всех своим неусыпным контролем и, в конце концов, быть выгнанной, чтобы рассказывать потом братьям и сестрам, о тяжёлой доле Елены Сергеевны и своих героических попытках ее спасти. А тут вдруг такой вираж. «Верните матери телефон», — нашлась она. «Я буду звонить ей каждый час и узнавать, как дела». «Что значит «верните», — удивилась Оксана. «Если бы мы его отобрали, то как бы она вам позвонила? Пойдемте, я покажу». Войдя в комнату матери, она указала на телефон. Он аккуратно стоял на тумбочке у изголовья кровати, на которой сном праведницы мирно спала Елена Сергеевна. «Вы за кого меня держите?» — шепотом взмутилась бригантина-фрикенбок. «Как, по-вашему, она могла до него дотянуться, если даже на кровать залезть не могла?» Оксана наивно пожала плечами. Все ясно», — сделала вывод тетка. «Вы придумали весь этот спектакль, чтобы сэкономить на сиделке». «Я придумала? Но зачем бы тогда я...» но бригантина уже активно работала веслами к выходу из квартиры может все таки подумайте насчет работы с сиделкой я даже готова платить крикнула оксана когда двери лифта уже закрывались вернувшись на кухню она села и грустно подперла подбородок ладонью ты что серьезно собиралась оставить эту тетю у себя жить спросил алексей оксана в ответ тяжело вздохнула сиделку то нанимать все равно надо «Кто знает, где их заказывают?» «Интернет знает», — подсказал Алексей. «Точно», — улыбнулась Оксана и набрала в поисковике ключевые слова. «Сиделка для лежачей больной». На экране возник длинный список объявлений, и Оксана начала просматривать их одно за другим. «Ладно, я, пожалуй, поеду», — сказал Алексей, вставая. «Соня ждет, да и вам я больше ничем помочь не могу». «Ага, спасибо, Лёш, давай до понедельника». Помахала ему рукой Оксана, не отрываясь от монитора. «Соня, привет!» Александр вышел проводить друга. Вернувшись, он застал Оксану в еще более печальном и задумчивом состоянии. «Представляешь?» — сообщила она. «Куча объявлений о желании нанять сиделку и ни одного с предложением поработать с сиделкой. Вот уж не думала, что это такая востребованная и дефицитная специальность». «Мне почему-то кажется...» — усмехнулся Александр что у желающих работать сиделками нет компьютеров, и уж тем более интернета, чтобы разместить там свое резюме. Думаю, тебе надо купить газету бесплатных объявлений. — Пожалуй, ты прав, — кивнула Оксана.